Глава 11 Это нам сообщила Патриша, когда заскочила узнать, как прошел выход за стену, но и рассказать последние сплетни. Судя по всему, ей очень не хватало общения и внимания. К тому же Патриша не любила сидеть на месте, все время куда-то спешила, бежала и что-то делала. «Вот и сейчас», — влетела в нашу комнату, забыв постучаться — раскрасневшиеся от мороза и быстрого шага, с вечной улыбкой на лице и блеском в глазах. «Слышали новость?» «Нет», — хмыкнула Криста, бросив на меня многозначительный взгляд, а я ответила ей понимающей улыбкой. «Не слышали?» но ну, уверена, что ты нам непременно все расскажешь». «А еще как?» Патриша завозилась, снимая ботинки. Весьма непростая задачка, учитывая размер выступающего живота. Впрочем, несмотря ни на что, справилась она довольно быстро. Разувшись, Патриша прошагала в комнату и уселась на стул. «Рейнер вернулся!» — торжественно провозгласила она. «Сегодня утром! Ты его видела?» — моментально посерьезнев, спросила Криста. «Я тоже села», — медленно опустилась на свою кровать и посмотрела в окно. «Ну вот и вернулся таинственный Рейнер». Значит, беседы со шрамом придется прекратить. Сомневаюсь, что мужчина это одобрит. Да и шраму я, скорее всего, буду не нужна. Его хозяин вернулся. А жаль, я успела привыкнуть к нашим встречам. Видела, он только из порта вышел, а я как раз мимо проходила. Это было очень похоже на Патришу. Идти по делам и сразу же попасть в гущу событий. «И как же тебя занесло в порт?» Посылку отправляла своим. Выхожу, а там Рейнер идет. Знаете, я его даже не узнала сначала». Развязывая шарф, прояснесла она. «Только не говори, что за эти несколько месяцев он изменился. Да, вроде тот, но и не тот. Мрачный какой-то, серьезный, не улыбается». Патриша тихонько вздохнула и заговорщицким шепотом продолжила. «А еще я уверена...» что у него неприятности. «Конечно, неприятности. Он отпрашивался на два месяца, а пропал на четыре», — хмыкнула Криста. «Начальство за такое точно по головке не погладит». Бывшие соседки болтали, а я продолжала глазеть в окно на затянутое тучами небо и рассеянно слушать их разговор. Словно меня это не касалось. Хотя, наверное, так и было. Меня это не касалось. Подумаешь, новый член команды. «Уверена, дело в другом!» «Ты опять фантазируешь, пат. «Нет, ты не поняла! Рейнер был ранен!» А вот это меня заинтересовало. Оторвавшись от окна, я перевела взгляд на возбужденную Патришу. «Ранен? Тебе, наверное, показалось!» Покачала головой Криста. «Быть такого не может!» «Я вам точно говорю! Он был ранен! И, судя по всему, серьезно!» Я ведь универсальный маг и часто помогала лекарям. Кровь за верстучую. чую. А сейчас в связи с беременностью чувства особенно обострились. Аромат крови и застарелой раны я сразу уловила. Его ни с чем не спутаешь. А разве он не ездил домой? Варборх. Удивилась я. Ездил, а потом за невестой. И она его чуть не убила. Недоверчиво поинтересовалась я. Хорошая жена. Нет у него жены. Один он вернулся в крепость Град. Ты уверена? Прищурилась Криста. Да. Может она приедет позже? Предложила я. Сомневаюсь. Мужчины типа Рейнера никогда своих женщин не оставляют одних. Всегда рядом, всегда под присмотром. Мой Фэд такой же. Если Рейнер приехал один, то он один. Странно. Окей, он говорил другое, пробормотала Криста. Но кто мог его ранить? Странно все это. Вот и я о том. Но ты бы его видела, Криста. Нервный, бледный, а в глазах пустота, аж плакать хочется. А где он сейчас? Спросила Криста. Не знаю. Вроде к начальству собирался. А я сразу к вам. Как выход-то, кстати? Говорят, вчера твари вели себя особенно активно. Воспоминания о минувшем бое отозвались неприятным послевкусием во рту горечи и соленой крови. Рен пережила боевое крещение!» «Ой, правда?» Патриша перевела на меня свои огромные глазища. «И как?» «Нормально», — сдержанно отозвалась я. «Она молодец», — похвалила Криста, «Не только не испугалась, но и помогала нам. И все это благодаря тебе. Брось! Каждый из нас побывал на твоем месте и прекрасно помнит, каково впервые встретиться с тварями». «Правда, Пат?» Криста поднялась, поправляя тунику. «Правда. Я тогда чуть сознание не потеряла. Эмма не знала, то ли Елину помогать, то ли меня откачивать. Брррр!» — поморщилась Патриша. «Значит, ты говоришь, что Рейнер вернулся. У него всё плохо, к тому же ещё и раненый. Надо нашим рассказать». «Да, пошли в столовую». — решительно произнесла Патриша, тяжело поднимаясь со стула и придерживая округлый живот. «Идите без меня!» Тоже поднимаясь, проговорила я. «А ты чего?» Оглянувшись, Криста внимательно посмотрела на меня. «Опять плохо себя чувствуешь?» «Нет. Просто хочу напоследок заглянуть к шраму», — призналась я. Девушки быстро обменялись многозначительными взглядами. «Брось!» «Рейнер не запретит тебе общаться со своим Ирбисом. Он совсем не вредный», — заметила Патриша. «Ирбис или Рейнер?» — хмыкнула я. «Спасибо, девочки, но я все таки схожу к Шраму. Так будет правильно». «Хорошо?» — кивнула Криста. «Только потом возвращайся к нам. Познакомим тебя с Рейнером. Он тебе понравится. Хороший мужчина, сильный и смелый. Входит в тройку лучших наездников крепость Града». Угу. Буркнула я без особого энтузиазма. «И красивый!» Зачем-то добавила Патриша, лукаво покосившись на меня. Криста же застонала и за спиной подруги состроила мне страшные глаза. «А что я такого сказала?» Тут же возмутилась Патриша. «Ты снова начинаешь сводничать!» Надевая пальто, пояснила Криста. «Ничего подобного! Я просто констатирую факт!» «Ты не чуть ли прямым текстом намекаешь на их отношения. Опять! Я просто хочу, чтобы все вокруг были счастливы!» Завязывая шарф, проворчала Патриша. «Это априори невозможно. Обязательно кто-нибудь несчастен». «Но почему бы не попробовать? Если Рейнер один, и Рена одна, а шраму она так понравилась, то может... не может!» Оборвала я, тоже принимаясь одеваться. «Я не хочу отношений и не собираюсь их заводить, что бы там себе не придумал этот пушистый кот». «Ну, как знаешь. Как наболтаешься со шрамом, приходи в столовую, мы будем тебя ждать», — сказала Криста. «Хорошо». На улицу мы вышли вместе, девочки направились к столовой, а я свернула привычным маршрутом, зашагала в сторону загонов. Тихое порыкивание шрама я услышала задолго до того, как приблизилась к двери. Он явно был возбужден. Скорее всего, чувствовал хозяина. Не зря же говорят, что между наездником и его ирбисом существовала незримая связь. «Шрам! Шрам!» Негромко позвала я, заходя внутрь и снимая шапку. Не останавливаясь, развязала шарф и расстегнула пуговицы пальто. Здесь у ирбисов всегда было жарко. Вещи я взяла с собой и повесила их рядом с загоном шрама, который беспокойно метался туда-сюда и жадно принюхивался. «Ты уже знаешь, да?» — улыбнулась я, пересекая барьер. Шрам дернулся, замер, а потом бросился ко мне, привычно подставляя голову для ласки. «Твой хозяин вернулся», — почесав его за ушками, сообщила я. «Ирбис...» слегка заворчал и устроился у моих ног. Сейчас он выглядел большим, пушистым котиком с огромным толстым хвостом, безумно опасный, но ставший таким родным и близким за последние дни. «Ты его уже видел?» «Нет? Не переживай. Он скоро обязательно придет и больше не оставит тебя». Я села рядом и спиной оперлась о мощное тело большого серо-голубого зверя. Я больше не смогу приходить. Р -р -р -р. Мне кажется, это будет неправильно. Снова нетерпеливое порыкивание и недовольное фырчание. «Большой, опасный хищник!» — со вздохом прошептала я, снова почесывая его холку. «Очень страшный и очень одинокий. Может, в этом все дело? Мы с тобой были одиноки, только ты теперь...» Ни один. Дальше произошло нечто неожиданное. Шрам резко вскинул голову, принюхался и быстро вскочил на ноги. Я едва не завалилась назад, лишь в последний момент сумела подставить руку. Что случилось? Поднимаясь, спросила яна уже догадалась и сама. Твой хозяин, он здесь, да? Ну что ж, значит, пора знакомиться с тем самым Рейнером. Я поправила штаны встряхнула с них прилипшие соломинки, а потом выпрямилась и нацепила на лицо приветливую улыбку. Даже слова какие-то подготовила, приличествующие случаю. Правда, они застряли в горле, да и улыбка мгновенно сползла с лица, стоило увидеть мужчину, который быстро подошел к загону и застыл подле него, недоверчиво уставившись на меня. Я смотрела на мужественное лицо в глаза от цвета грозового неба. Узнавала и одновременно не узнавала его, отказываясь верить собственным органам зрения. Эгон Дербер сейчас передо мной. Стоял именно он.